«Не буду я читать этот отстой», — упрямилась Маринка. «Ну это ж просто застрелиться на месте, горького читать. У меня есть более важные задачи». «Твои задачи ты все равно не решишь, если не пройдешь отбор», — уговаривала ее Наташа, которая к перспективе прочитать за один день роман классика советской литературы отнеслась гораздо более спокойно, чем ее подруга, но тоже без энтузиазма. Читать она не очень любила, предпочитала слушать, сидя или лежа с закрытыми глазами и в наушниках. Да и слушать она любила песни, а вовсе не книги про революционное движение. Очень хотелось забить на все. Но Маринка права. Есть цель, есть задача, и нужно преодолеть себя и постараться. Теперь, после знакомства с Назаром Захаровичем, Наташе еще сильнее хотелось попасть на так называемое основное мероприятие и не только прожить месяц в отрыве от раздражающей современной жизни, но и познакомиться поближе с человеком, который хорошо знает и, вероятно, любит то же, что так нравится самой Наташе. «Ты хочешь подлезть к американцу, но трех дней тебе на это не хватит, а вот за месяц вполне справишься», — сказала Наташа. «Так что не скули, придется читать». «Сама читай», — огрызнулась Маринка. «Потом мне расскажешь». Пришлось потратить еще некоторое время, чтобы напомнить подруге. Завтра будет неконтрольное по содержанию, а ответ на вопрос о том, что именно произвело наибольшее впечатление. «Ну ладно, прочитаешь и скажешь мне, что там произвело на тебя впечатление, а я повторю своими словами. Я же понимаю, в чем прикол». «В чем?» «Да я син пень, в том, чтобы развенчать идеи революции. Ты хоть что-то помнишь из того, что нам в школе про Горького рассказывали?» «Ну...» — Наташа замялась. «Очень приблизительно. Если честно, то совсем ничего не помню. А ты?» «А я вот помню!» — торжествующе улыбнулась Маринка. Того, что задавали, я, само собой, не читала. Посмотрела в интернете краткое изложение, чтобы совсем не опозориться на уроке Но русичка говорила, что Горький – певец революции. То есть он революцию поддерживал и прославлял. И все книги у него про это. А теперь сама подумай, зачем сегодня это читать? Сегодня уже всем понятно, что все это было неправильно. И заставлять нас читать Горького можно только с одной целью – чтобы мы сказали, где и в чем он ошибался. Поняла? «Так что ты читай, если ты такая идейная, а я пойду попробую мосты навести. Узнаю, в какой квартире этот Ричард поселился и начну прощупывать почву. Время терять нельзя». «Почему?» — не поняла Наташа. «Конкуренция!» — многозначительно и серьезно ответила Маринка. «Это Евдокия мне, конечно, не соперница, а вот две другие девицы могут помешать. Нужно успеть первой. Сейчас потрясу этим старьем из чемодана». «Может, выберу что-то поприличнее?» Куратор Марины, культуролог Галина Александровна, сидела в самой просторной комнате трёхкомнатной квартиры и читала какую-то рукопись, а девушки устроились в малюсенькой комнатке Маринки. Наташа думала, что они заберутся с ногами на диван, раскроют каждая свою книгу и будут спокойно читать до самого вечера, то и дело обмениваясь впечатлениями. Но раз Маринка читать не намерена, а хочет вместо этого нарядиться и приступить к атаке на американца, то и Наташе нужно идти к себе. Не оставаться же здесь. Как-то неприлично это. Она со вздохом сползла с дивана. «Ты куда?» – удивилась Маринка. «Домой. Ну, в смысле, к себе пойду. Ты же уходить собралась. Чего я тут буду с твоей Галиной?» «Да погоди ты. Хочешь читать — читай, пока я оденусь и накрашусь. Потом вместе выйдем. Ты к себе, а я на разведку». «Ну ладно». Наташа послушно забралась на диван, подогнула под себя ноги и принялась за чтение. А Маринка, испустив громкий вздох отвращения открыла чемодан и начала рассматривать одежду, вытаскивать каждый предмет по очереди, надевать и рассматривать себя в зеркале на внутренней стороне дверцы шкафа. «Кошмар какой!» — ныла она в полголоса. «Ну как можно такое носить? Ноги показать получится только в мини-юбке, но к ней нечего надеть сверху. Сюда б топик хорошо подошел, Коротенький такой, чтобы живот торчал. У меня как раз такой был с собой. Так эти уроды все отняли. Может, вот так? Ну-ка, глянь». Наташа подняла глаза, оторвавшись от текста, окинула подругу равнодушным взглядом, кивнула. «Нормально, пойдет. «Что пойдет? вдруг взорвалась Маринка. «Куда оно пойдет? Что ты вообще понимаешь, курицы? Уткнулась в свои песенки дурацкие, ничего вокруг себя не видишь. У меня, может, вся судьба сейчас решается, а тебе все равно, да? Подруга называется». «Я не в песенке уткнулась, а в книгу», — спокойно отпарировала Наташа, ища глазами место, где она остановилась. «Ага, в книгу про революцию. Уж так интересно, что прям не оторваться». «Книга про любовь». Чего? протянула Маринка. Про какую еще любовь? Про ту самую обыкновенную. Там такая замутка и не разберешься сразу. Три брата. Один женится по указанию отца без любви, второй ее любит, а третьего любит она сама. При этом отец их влюбился в мать девушки. «А она в него? спросила Маринка, продолжая изучать свое отражение. Ну, вроде тоже, да. Маринка внезапно оторвалась от своего увлекательного занятия и внимательно посмотрела на Наташу. «Ты шутишь, что ли?» «Да какие шутки, Марин? Как тут написано, так я и рассказываю». «А революции где?» «Пока нету. И вообще не похоже, что будет. Тут как-то все про другое». «Ты много прочитала уже?» «Прилично. Ты же знаешь, я быстро читаю». «А ну дай сюда!» С этими словами Маринка вырвала книгу из рук подруги и, прищурившись, начала просматривать открытую страницу. «Ну?» — насмешливо спросила Наташа. «Убедилась, что я не вру». Маринка вернула ей книгу и с размаху опустилась на диван. «Хм! Засада! Про любовь я бы почитала, конечно. И завтра выступила бы в правильном ключе, чтобы американец заинтересовался мной. Но и время упустить страшно». А вдруг Ленка это или Оксана подсветятся вперед меня? Хотя Оксана вроде на поэта настроилась. А вот Лена может подгадить. Знаю я таких уверенных в себе блондиночек. Сама ничего не может, институт бросила. Наверняка рассчитывает на перспективного папика, который будет ее содержать. Как и ты, подумала Наташа, но совершенно беззлобно. Ты всё напутала. Лена менеджер по продажам, а Оксана не бросала институт, она в академке. «А ты поверила. Академка — это примитивная отмазка, вранье. Бросила, точно тебе говорю. А Лена ни на кого из парней глаз не положила, я бы заметила, я за ней все время наблюдала. Значит, она нацелилась на кого-то из мужиков». «Ну почему обязательно нацелилась?» — рассмеялась Наташа. «Ну, «А как иначе? Для чего ей вообще сюда приезжать, если не нацелилась? Евдокия, ладно, она какая-то отмороженная, небось голова полна тараканов, с тобой тоже все понятно». А все остальные? Думаешь, всем нужен твой американец? Ну а то. Он самый лакомый из всех. Хотя, может, у кого-то из девчонок запрос поскромнее. Им лишь бы уцепить такого мужика, который их в столицу везет. Но это не мой путь. Мой путь прямиком в Европу. Моя планка самая высокая. И нельзя терять ни минуты. Сейчас накрашусь и в бой. А читать не будешь? Потом прочитаю. Еще весь день впереди и ночь. Красилась Маринка долго и тщательно. За это время Наташа успела прочесть изрядный кусок текста. «Галина Александровна, мы уходим!» — крикнула Маринка из прихожей. «Куда?» — послышалась из комнаты. «На улицу? Тогда подождите, я с вами пойду». «Нет, не на улицу. Наташка домой идет, а я в гости». «Кому?» Еще не решила. Хочу с девочками поближе познакомиться», — соврала Маринка, не моргнув глазом. Внушительная фигура галина Александровны показалась на пороге комнаты. «Ты не забыла, что у тебя есть задание, которое к завтрашнему дню должно быть выполнено?» «Да помню я», — недовольно пробурчала девушка. «Времени навалом, я успею». «Ну, девочек, такое же задание, и твой приход может им помешать. Воспитанный человек обычно звонит по телефону и спрашивает разрешение, если хочет нанести визит». «Да я всем позвонила, они не возражают». Маринка продолжала врать по той схеме, которая всегда прокатывала в обычной жизни. Но, как вдруг выяснилось, никак не могла прокатить в реалиях 70-х годов. «Когда ж ты им звонила?» — невозмутимо допрашивала ее Галина Александровна. «Ну вот только что, буквально 5 минут назад, и со всеми договорилась». «Что-то я не слышала, чтобы ты с кем-то разговаривала». «Так я же из своей комнаты звонила», — уверенно заявила девушка и вдруг осеклась, наткнувшись на насмешливый взгляд куратора. «Ну да, конечно», — подумала Наташа. «Из какой такой своей комнаты она могла звонить, если стандартный телефон находится в той комнате, где Галина Александровна корпела над чьей-то рукописью? Все привыкли, что с мобильника позвонить можно откуда угодно и когда угодно, хоть и с туалета, сидя на толчке». Если смс-ку бросить или ватсап-ку, так и вообще без разговоров вслух. А когда аппарат один на всю квартиру, да еще и шнур у него короткий, и рядом с телефоном расположено любимое кресло бабули, в котором она просиживает целыми днями, схема обмана должна быть какой-то другой. Интересно, какой? Как люди выкручивались в те времена? Ведь наверняка же у них были в арсенале какие-то приёмчики. «А может, тогда, в 70-е, все люди были честными, и никто никого не обманывал?» Маринка в первый момент растерялась, потом расхохоталась. Ха -ха, подловили меня! Прикольно! А вранье тоже считается нарушением?» — внезапно спросила она уже серьезно. «За него могут отчислить и выгнать из проекта?» «Не волнуйся!» — Галина Александровна снисходительно улыбнулась. «За вранье не выгонят!» Люди врали друг другу во все времена, испокон веков. И ложь так же типична для нынешнего времени, как и для 70-х годов. А уж лгать родителям и вообще старшим — просто святое дело. Ни один человек без этого не прожил. «И вы тоже родители обманывали?» — вырвалась у Наташи. А как же! Запомните, девочки, развивается и меняется только технология, а человек остается прежним». «Ничего в нем не меняется не развивается». Куратор подумала немножко и негромко добавила. «Уж не знаю, к сожалению или к счастью». Девушки уже открыли дверь на лестничную площадку и собрались покинуть квартиру, как им в спину донеслось. «Марина, обед в два часа, не опаздывай». «Я буду обедать, когда проголодаюсь», не оборачиваясь, бросила Маринка. «Ты будешь обедать, когда я скажу» строго и спокойно ответила Галина Александровна. Привыкая, девочка, таковы правила». Наташа остановилась. «И что, во всех семьях в те времена были такие порядки?» — недоверчиво спросила она. «Не во всех, конечно, но во многих. И у нас, в нашей временной семье, будет именно так». «Зашквар!» — выдохнула Маринка шепотом сквозь зубы. Уже громче произнесла. «Я в гостях пообедаю, так можно?» «Нельзя», — Галина Александровна подавила улыбку. «Это неприлично». «Да почему?» «Потому что хозяйка в те времена обычно готовила еду сразу на 2-3 дня с расчетом только на свою семью, то есть на определенное число едоков. Незваные гости в расчет не входили, и накормить такого гостя обедом означало урезать пайку кого-то из членов семьи или вообще оставить его голодным». «Ну, ёлки-палки!» — возмутилась Маринка. «Что за проблема-то обед сварить? Пошла в магазин, купила в кулинарии все готовое, сунула в микроволновку и никаких проблем. Чё-то вы грузите не по делу, Галина Александровна». «Попробуй, узнаешь», — усмехнулась куратор и закрыла за девушками дверь. Наташа направилась вниз по лестнице на второй этаж. Марина задумчиво стояла на площадке, оглядывая двери соседних квартир и прикидывая, с чего лучше начать задуманное предприятие. На встречу Наташе поднимался вышедший из квартиры столовый парень, который на утренней встрече назвался Тимуром и сказал, что он безработный. Физиономия у него была веселая и довольная, в руках завернутый в бумажную салфетку бутерброды с сыром и пара булочек. «Привет, красотки!» — радостно заявил он. Вот, затарился перед тем, как погрузиться в литературные глубины. Такую муть можно читать только в прикуску, чтобы скрасть ужас и скуку. А вы куда? Тоже в буфет? Давайте быстрее, там наш повариха булочки только-только из духовки достал. Бегите пока горячие, а то все расхватает. Народ уже прочухал, что здесь выпечка обалденная. Я мучное не ем. Томно откликнулась Маринка, явно проверяя на Тимуре силу своего очарования, в которой теперь, по причине неадекватности наряда, приходилось немножко сомневаться. «А ты читать собрался?» «Конечно. А ты разве нет?» «Почитаю, почитаю», — медленно проронила она. «Ты с кем живешь? «За вхозом. А что?» «За вхозом? Никого поприличнее не мог выбрать». — Смысла вопрос не понял, поэтому внятного ответа не дам. По-прежнему весело ответил Тимур и помчался дальше по лестнице вверх. Остановился на мгновение, обернулся. — Чмоки, красотки! Зря булочки не едите! Подмигнул и исчез из виду.